Дарья Кова, Стелла, Эмиральд. Аукцион для олигарха. Часть вторая. Глава первая. Палящее солнце грело кожу, а соленый морской воздух увлажнял ее, не позволяя обгореть. Впрочем, Ира намазалась солнцезащитным кремом. Может, поэтому ее кожа так и осталась, кипин белой? А вот Егор подумал, что его загорелой коже такие резкие перепады климата не страшны. Поэтому всего за три часа на солнце он покраснел как рак. Может, стоит тебя намазать кремом? Ира повторила попытку уболтать любимого. От тебя я готов принять даже яд, засмеялся Егор, передавая в руки Иры баночку с кремом. Она сразу же стала наносить солнцезащитное средство на его кожу. Глупо было отказывать в первый раз. Да кто ж знал, милая? Много раз бывал на Кубе, и такое у меня впервые. Впрочем, обычно я и не загорал, купался утром и вечером в море или бассейне. В остальное время занимался делами. Да. Солнце тут другое, более жаркое. С ним нужно быть осторожным. Думаю, тебе вообще лучше уйти с пляжа. Гонишь меня. Уже присмотрела себе какого-нибудь местного альфонса? Что? Ира не поняла упрёка, а Егор указал взглядом на двух местных мачо, что пытались соблазнить пару американок среднего возраста. "Ну вот ещё", Ира усмехнулась. "У меня есть куда более красивый мужчина". "Думаешь?" Егор встал, демонстрируя атлетическое тело. Бугорки пресса, поражающая линия плеч и грудных мышц восхищали её до сих пор. О привыкнуть, что у нее мужчина не только красавец, но и финансово успешный магнат, она пока так и не смогла. Парочка отправилась в номер отеля, чтобы отдохнуть после палящего солнца. Егор думал снять не апартаменты, а целый замок. Только Ира была против. Ей очень хотелось не только понежиться в фееричных условиях, она мечтала еще и посмотреть на людей, тех самых местных, кто живет в раю круглый год. Поэтому пляж рядом с их отелем был открыт практически для всех, для тех, кто мог выложить полсотни баксов за посещение, если не снимал номер. А мальчики, те, что окучивали зрелых американок, не просто так там оказались. Они пришли с определенной целью целью найти дамочку, что будет отстёгивать денежки за секс. Это Ира узнала, когда в самолёте при перелёте Москва-Гавана читала путеводители и отзывы туристов. В них рассказывалось об этом в ярких красках. Всем хотелось лёгких денег. И сейчас Ира последняя, кто стал бы их осуждать. Она сама не так давно пошла на то, на что, как принято в приличном обществе, никто не должен идти. Причём критиканы не учитывают, что люди идут на такое не ради себя, а из-за своих близких. Кто-то хочет помочь родителям, кто-то младшим братьям или сёстрам, а туда идут, когда других вариантов уже нет. Даже тогда, когда понимают, что согласие на такую сделку может боком обернуться. Иростоя тогда на сцене, когда её покупали, сгорала от стыда и желала провалиться под землю. Но другого ей не оставалось. Лиза погибала. Она уже практически не могла дышать только новое экспериментальное лечение могло ей помочь. Почему-то вспомнив себя тогда и проведя параллели с этими двумя парнями, Ира поежилась. Она, конечно, не знала, почему те продают себя. Быть может, им это в кайф, или им просто нужен новый айфон. Только именно сейчас Ира была последней, кто стал бы их осуждать. А слова Егора почему-то больно врезались в память. Он их назвал альфонсами. Значит, и ее считает содержанкой. Впрочем, чего ей обижаться? Разве он не прав? Она содержанка. Она финансово полностью зависит от него, и только благодаря ему удалось облегчить состояние Лизы. Ведь даже заработанные Ирой за месячный секс с Егором деньги не способны были помочь. Спасли ее только связи Егора. Один звонок, и вопрос решён чувствоя патологическое бессилие и неспособность управлять своей жизнью, Ира чуть не плакала. Она вошла в душ, ссылаясь на то, что хочет смыть с себя остатки соленой морской воды, но зашла она скорее, чтобы поплакать. То, что она размякла, ей не нравилось. Слишком чувствительной стала в последнее время. А ведь она всегда была борцом. Ей казалось, что она совсем может справиться но только совсем недавно до нее дошло осознание, что она слабая, молодая женщина, которая очень нуждается в крепком мужском плече. Егор, тот самый, кто мог бы дать ей это, если бы не был женат. Подумав о его жене Марине, Ира еще больше загрустила. Быть разлучницей она тоже как-то не хотела. Впрочем, Егор сказал ей, что его жена изменяла ему направо и налево, поэтому они квиты Только Ир это не так уж и успокаивала. Во-первых, разлучница, во-вторых, нахлебница. Да, что она может дать Егору? Только секс и свое молодое тело. Они даже поговорить по душам не могут. Слишком разные у них интересы. И теперь ее стыд стало накрывать чувство тревоги. Тревоги за то, что она попросту может надоесть Егору, Найдет другую дурочку, заплатит за нее. А Ире укажет на дверь. Только этого Ира не может допустить. Она любит Егора всей душой и телом. Она с глубоким наслаждением отдаётся ему каждый раз. Отдаётся так, будто это впервые. Отдаётся так, словно это в последний раз. Решено. Сразу после завершения их недельной поездки она чем-то займётся. Чем, правда, Ира пока не догадывалась. Но это должно быть то, за что Егор её начнёт уважать. Марина, читая бракоразводные документы, Марина оставалась хладнокровной. Правда, на душе скребли? Нет, не кошки. На её душе скребли тигры, огромные уссурийские тигры. Они разрывали её душу в клочья. Как-то так случилось, что она всё потеряла разом. Бах, и нет ничего. Нет мужа-красавца, который спонсировал все ее прихоти. Нет бога любовника, от которого у нее сносила крышу. Уж в ком-в-ком, а взлотовласом красавца она почему-то была уверена больше, чем в муже. Марина считала, что тот никогда ее не бросит. Она ведь его спонсировала, а кошельками так просто не разбрасываются. Отправляя Ирине фото и видео той ночи с Егором, Марина понимала, что идёт ва банк, а её сообщение Егору о том, что она якобы беременна, уже дошло до адресата. Этим она выиграет себе несколько недель, а там, может, и забеременеет. Мобильник быстро зазвонил. Ей набрал Егор. Марина же не стала так быстро отвечать. Она боялась, что её выдаст неуверенный голос. С другой стороны, разве беременные девушки всегда тверды и решительны? Не сыграет ли ей на пользу то, что она будет мямлить в тряпочку? Алло? Марина все же ответила на десятый гудок. Что ты несешь?» – говорил Егор шепотом, даже не поздоровавшись. Ты знаешь? Для меня это тоже новость. Оказалась та ночь, всего единственная ночь принесла свои плоды. Ты врешь. Как только я прилечу в Москву, отвезу тебя к гинекологу, которому могу доверить такое обследование. Я тебя знаю. Ты постоянно врёшь и манипулируешь. Поэтому совсем не удивлюсь, что ты даже не беременна. Я не буду тебя слушать. Иди ты к чёрту. Марина бросила трубку, но не от страха быть разоблачённой. Она понимала, что Егор клюнул на крючок, а её наигранные психи лишь добавят свою лепту в эту чудную легенду, способную принести ей необходимые денежки. А потом Потом к ней вернется ее любимый мужчина, ради которого она готова на все».